Глава 8. В моей жизни бывали минуты и поприятнее. С каждым скачком жеребец, мчавшийся через над и вокруг холмов, которые я едва замечал, гордился и подпрыгивал, наклоняя голову и этим давая понять, что он не прочь сбросить всадников. Единственное, что мешало ему засунуть голову между ног и заняться нами всерьёз, это местность. Он видел не лучше, чем мы, и хвала Вальхалле, ему не хотелось предпринимать что-то рискованное в темноте. Но легче мне от этого не становилось, потому что при каждом скачке и прыжке я взлетал над седлом, не самое приятное ощущение, и падал на него, набивая синяки на бёдрах, ягодицах и других более нежных частях моего тела. И да мне ещё повезёт, если я сохраню дар речи, когда всё это закончится, не говоря уже о легко ранимой мужественности. Эдэл прижалась ко мне и цеплялась руками за все, до чего могла дотянуться. Для нее поездка была еще более рискованной. У нее не было стремян, повода, седла, чего-то, что даже отдаленно напоминало бы сидение. Ей приходилось подпрыгивать вверх и вниз на лошадином крупе. Шерсть у Гнедова скользкая, а на Эдэл шелковый бурнус. Я знал, что каждый прыжок жеребца мог оказаться для нее последним. «Не останавливайся!» — повторял Эдэл. «Ни за что не останавливайся!» А и дебаска я просто не могу позволить ему бежать дальше. Он везёт нас на себе и может переломать ноги и рёбра, или мы. Я замолчал, выругался и попытался перевести дыхание после того, как седло врезало мне по нижней части. Дал прижалась ко мне сильнее. Если Локи поймают нас, сломать себе шею будет нашей мечтой. Не останавливайся, тигр, ещё нельзя. На текущий момент за нас всё решал жеребец. Тензель был надёжно зажат в больших крепких зубах, и пока я тщетно пытался выдернуть его в нежные беззубые части рта, лошадью я не управлял. Всё, что я мог это стараться выыскать дорогу поровнее. Мы мчались вниз, на юг. Может быть жеребец это понял и решил вернуться домой. Мне в голову даже пришла мысль, что я мог тихонько поощрять его бег всю дорогу через границу, но с моей стороны это было бы нечестно по отношению к жеребцу. И дел, конечно, будет жаловаться, но здоровье же ребца для меня было важнее. А потом Гнидой резко поменял направление, повернув на запад. Он мчался уже не напрямую домой, а наискосок через низины, которые дел называла предгорьем. Гнидой бежал медленнее, тяжело дыша, едва справляясь с суроломными спусками и подъёмами. Я воспользовался возможностью и, вырвав трензель из зубов, начал диктовать свою волю, которая подразумевала срочную остановку. Тигер Я не хочу убивать его, Дэл. Чем бы ни были эти локи, я договорюсь с ними, если придётся, но жеребец должен отдохнуть. Я только хотела позже. Я сказал это реже, чем собирался, слишком занятый жеребцом, чтобы следить за голосом. Я почувствовал, как дал на пригласть, но не мог тратить время на умиротворение затронутых чувств. Полегче, старик, успокаивайся. Передохни немного, ладно. Ну давай, давай, давай спокойнее. Давай, опусти все четыре ноги на землю. Я думаю, они нам ещё понадобятся. Гнедой замедлял бег, тяжело раздувая бока. В слабом свете луны я видел потёки пены на его шее и плечах. Я мрачно покачал головой. Гнидой был мне слишком дорог, чтобы позволить ему сгореть в бессмысленной скачке. Делл соскочила, как только жеребец перешел на шаг. Я водил его по кругу и смотрел на застывшую под дождем солнечных лучей Делл. В ее руках сияла буреал. «Ты собираешься зарезать меня или жеребца?» «Не угадал», — обрадовала она меня. «Пока оба можете жить». Лицо Делла каменело. «Ты собираешься зарезать меня или жеребца?» Я пыталась просить тебя остановиться. Мне нужно кое-что сделать. Я невежливо фыркнул. Сразиться с невидимками? Нет, ещё, холодно сказала она. Сначала я попробую кое-что другое. Я водил жеребца вокруг неё. Делай, что хочешь, баска, а мне нужно отшагать лошадь. Но для этого дело ты мне не понадобишься, заявление по существу. Ритуал требует того, чего ты не можешь предложить, поскольку ты по-южному не сведущ в таких вещах и не имеешь даже своего меча. Лучистый свет отразился от открытого рунами клинка. Прости мою грубость, Игорь, но ты не тот человек, которому благоговеют боги. Они предпочитают верующих, а не скептиков. У меня есть причина быть скептиком. Я остановил жреца, соскочил с него, расстегнул пряжки и начал снимать укрыш. Закончив, я проверил ноги и копыта гнедова. Как я уже говорил, религия это опора. Ею увлекаются люди, которые не хотят сами за себя отвечать, и их постоянно унижают те, кто не может не диктовать свою волю другим. Я взял себя в руки, когда жеребец положил мне голову на плечо и начал яростно тереться, вытирая пот оборнуз. Ткань скоро намокла. А иддел, ты думаешь, я не пытался молить богов, когда был рабом у Салсет? «Ты думаешь, я не просил их дать мне свободу?» «И тебе ее дали, тигр?» «И ее дали не призывы к капризным богам. Я добыл ее сам». Дэл вздохнула, пожала плечами и покачала головой. «Сейчас нам не до споров, но я хочу, чтобы ты знал, чему бы ты ни научился на юге, на севере все иначе. Ты можешь столкнуться с силами, которые тебе не мерещились даже на пьяную голову». Здесь тигр. Ты увидишь то, что считаешь невозможным. Всё это может принести смерть. Ну да. Как эти твари Локи? Дел покачала головой. Ты забыл, чем едва не кончил? Забыл, как Локи пытались забрать тебя? Я ничего не забыл, процедил я. Я не знаю точно, что там происходило, но я уверен, что это не имело ничего общего с живыми существами. Я почувствовал колдовство. Она вздохнула. Заботься о лошади Тигр, а я позабочусь о нашем будущем. Я успокаивал и водил жеребца, пока он остывал в ночной прохладе. Накрыв его одеялом, я шагал кругами и из последних сил уворачиваясь от игривых толчков головой, которые могли сбить меня с ног. Сил у жеребца оставалось ещё немало, и он не мог отказаться от привычки устраивать мелкие пакости, чтобы отравить мне жизнь. Дел отошла от нас, залезла на невысокий, покрытый травой холмик и застыла на остром гребне. Отражая солнечные лучи, сияла серебро буреал. Позже, когда я заворачивал на очередной круг, тащившегося за мной жеребца, я увидел, как Дел медленно вонзает меч в землю и опускается на колени. Тихо и нежно Дел начала петь. Я слышал это пение раньше, у костиницы Харкихала. Всё повторялось, медленно, бусинка за бусинкой, капелька за капелькой из клинка вытекало сияние, наполняя вершину холма жемчужно-розовым светом. Капли бежали вверх по мечу, а не вниз, наполняли руны, скользили по острым краям клинка, тянулись, чтобы приласкать рукоять и крестовину, изогнутую, пульсирующую, меняющую форму. Что-то дёрнулось в груди Дел, и я жадно вдохнул. Я снова подумал о круге из камней под названием Кольцо Локи, где жила трава и попыталась поглотить человека. От воспоминаний меня затрясло, и тут же нахлынула ярость. Собравшись силами, я взял себя в руки. Я знал, что это северное колдовство, не больше. Я столкнулся не с необузданной свободной стихией, этой силой кто-то управлял, мужчина или женщина. Человек, который питал силу и контролировал ее. Я посмотрел на поющую Делл. А в чем, задумался я, разница? Здесь был меч, который оживляли песни и женщина. Там я коснулся камня, вошел в круг, и меня чуть не сожрали. Была ли разница между кругом и мечом? Я тревожно взглянул на Делл. На фоне сияющего меча она была темным силуэтом. Дель тихо напевала свою нежную песню. Не прилагая заметных усилий, она вызвала в жизни меч и призывала силу, силу, как она и говорила. А ида, слв проворчал я, что я здесь забыл? Жеребец заржал, подошёл ко мне и легонько толкнул меня в плечо. Я повёл его на очередной круг. Дел спустилась с холма через несколько минут. Жеребец успел высухнуть и успокоиться. Я привязала его к деревцу, и он мирно жевал траву. Гнедово, кажется, не волновало, что его лошадиный партнёр пропал. Может, в глубине души он этому даже радовался. Глуп немерен долго лес с любовными преставаниями к жеребцу, который не отвечал карапу этому взаимностью. ответить он мог кукусом или пинком, и я был вынужден применять силу, чтобы гнедой окончательно не изуродовал мерина. Как же ребец? Нормально. Утром он может быть несколько уставшим, но в общем волноваться не о чем. Я поднял голову и посмотрел на нее. Я не разжёг костёр в том, что не знал, останемся ли мы здесь или придётся снова бежать. Она вздохнула, и я опустилась на корточки. Нет, пока не придётся. Может быть, позже. Тогда утром мы можем вернуться и подобрать оставшиеся вещи. Нет, покачала она головой. Слишком велик риск, да и собирать там уже нечего. Они не оставили ничего, что стоило бы спасать. Локи уничтожают всё. Я вздохнул. Я бы не назвал горящий камень и иллюзию страшной угрозой. Я пожал плечами, поигрывая шnurком с когтями. Такой ерунды всегда можно сбежать. Иллюзии, то, что я чувствовал, ответил я. Ты же понимаешь, то, что мы видели, не могло быть реальностью. Дела отобрала у меня флягу и сделала глоток. Ты дурак, любезно сообщила она, когда оторвалась от горлышка. Сколько раз ты предупреждал меня об опасностях юга, говоря, что я не должна доверять тому, чего не знаю, чтобы не делать из себя мишень. Она посмотрела мне в глаза, когда передавала флягу. Я предупреждаю тебя о том же здесь, на севере, у себя дома, а ты не веришь мне и не веришь в существование опасности. Дел подняла голову. Интересно, почему? Потому что я женщина. Я развалился на одеяле, плюхнул на грудь флягу и уставился в усеянное звёздами небо. Почему? Всё, и всегда ты сводишь к вопросу пола, Дел. Я признаю, что на юге женщины менее уважаемые, чем мужчины, да, я признаю это. Но неужели мы должны винить во всём, что происходит в этом мире, различие наших тел? Айд Баска, у нас есть и другие проблемы. Так нам может быть, ты выслушаешь меня, а я расскажу тебе об этих проблемах. Я покачал головой и посмотрел на Дел. Она не шутила. Например, горящие камни и иллюзии. Это не иллюзии. отрезала она. То, что ты видел, происходило на самом деле. Локи могущественны и упорны. Они следуют неведомыми никому путями. Использование травы и земли, чтобы захватить тебя это одна из многих граней их силы. Для них это игра, тигр. Они любят так забавляться. Я глубокомысленно кивнул, чтобы не расстраивать её. Так ты говоришь, что они реальные существа, эти локи? Значит, они не просто представления чьей-то колдовской силы. Они духи, демоны, называй как хочешь. Они злые, тигр, и единственная их цель привести смертных к смерти или безумию. Иногда последнее предшествует первому. Зачем? Зачем? Она застыла, уставившись на меня. Она долго не сводила с меня глаз, откровенно сбитая с толку. Зачем? Да, зачем? Я пожал плечами. Должна же быть причина. А Димону нужна причина? Я развёл руками. Как раз этого я никогда и не понимал. Существует множество историй о том, как злые духи принимают человеческий облик, чтобы одурачить смертных, но никого и никогда не интересовало, зачем это им. Кажется, эти существа появляются совсем без всякой причины, а это заставляет задуматься. Может, они просто обрывки рассказа сказочника, которые каким-то образом избежали магического слова конец. Я улыбнулся. Раньше ты называла меня скептиком, не буду этого отрицать. Кажется, я верю в злых демонов не больше, чем в твоих северных богов. Дел чуть не раскрыла рот от изумления. Тихо, но ты ведь сам был там. Это тебя чуть не забрали, Локи. Как ты можешь быть таким глупым? Я вспомнил, что чувствовал, когда меня пригвоздили к земле, но признать всё это реальностью не мог. Если хотите, называйте такой подход спасением в неведении, но я был убеждён, что пока я отказываюсь верить в Локи, они не будут иметь надо мной силу. Я не глупый. Я из тех, кого не удивить трюками и иллюзиями. Я вздохнул, когда она недоверчиво покачала головой. «Ты никогда не останавливалась и не задумывалась, что наша неспособность объяснить что-то не означает, что этому явлению нет объяснения, и причина, вызывающая его, не обязательно магия, боги или злые силы?» Я похлопал по фляге. «Я вот не знаю, откуда берется вино, Баска, но думаю, что его по явлению есть разумное объяснение. И хотя я не знаю, из чего его сделали, я не валю все на магию». Она заговорила необычным тоном. «Вино делают из винограда, тигр. Ты этого не знал?» Я пожал плечами. Она меня этим не задела. «Я многого не знаю, Дэл. Называй меня невежественным, глупым, безмозглым. Но я считаю, что главное – знать вещи поважнее. Например, как выжить». «Да», – согласилась она, – «и это знание очень тебе поможет, если ты столкнешься с пробудившимся Локи». Она вздохнула и села на землю. «Я клянусь, тигр, Локи настоящие». И клянусь, что они опасны. И ты бросил ожерелье твоей матери в круг камней, чтобы успокоить Локи, а потом через твой меч спело что-то боган. Я кивнул. Звучит очень разумно. Это ожерелье из крови, вытекшей из сердца леса тигр. Это кровь, которая течёт из раненного дерева и застывает. Сердце дерева полно силы. Мужчины или женщина, которые владеют камнем из этой крови, разделяют его силу. Лес защищает их. Я отдала Жерели и Локи, чтобы откупиться. Думаю, и тебе приходилось делать такое. Я ухмыльнулся. Может, и Жерели им хватит, добавила она. А может и нет. У Локи нет чести, и я умоляла богов встать на нашу сторону, уговорить Локи вернуться в их круг. Я нахмурился и прикусил нижнюю губу. На юге круг символизирует силу. Вот почему для танца мечей всегда рисуют круг. В круге и есть сила. В линии, которая не знает ни начала, ни конца. Это жизнь, тигр. Круг воплощения жизни. Дел легла на спину, как и я, положив ногу на ногу, и сцепив пальцы на плоском животе. Я всегда считала неестественным, что танец мечей, который часто несет смерть, танцует в круге. «Потому что как-то один умирает, другой остаётся жить», — объяснил я. «Вообще-то не знаю, Баска, я никогда не задумывался об этом». Я перекатился на бок, потянулся к ней и сжал пальцами её запястье. «А вот то, о чём я сейчас думаю, может доставить удовольствие нам обоим». Запястье осталось безвольным. «Не так близко к Локе», — я окоченел. «Что?» Она покачала головой и серьёзно посмотрела на меня, — Локи летят на сильные переживания, как мухи на тухлое мясо. Связь мужчины и женщины вызывает самые сильные эмоции. Всем известно, что мужчины и женщины в соединении привлекают к себе Локи. Они сами приглашают Локи взять над ними верх. Дел покачала головой. Лучше не рисковать. Я вспомнил, как тянуло меня войти в землю, словно она была женщиной. Локи? Нет. Я отбросил эту мысль. как могло проявление зла влиять на простой человеческий порыв. То есть ты хочешь сказать, что мы не можем не сегодня, отрезала она. Не раньше, чем через неделю. Неделю. Локи любят лежать с мужчиной и женщиной, объяснила Дэл. Из-за переживаний, которые могут разделить до того, как слиться в людей. Обычно локи сами подталкивают жертву к этому. В такие моменты легче всего взять под контроль человеческое тело. Джиабы тоже не отказался сейчас взять под контроль человеческое тело. Я посмотрел на неё. "Ой, Дэл, ну ты человек, и я человек, насколько я могу судить. И вокруг нас нет никаких локи. Почему бы нам просто не забыть о них и не подумать о нас?" "Я и думаю о нас, Тигр". Она говорила мягко и терпеливо, так успокаивают ребёнка. Мы должны потерпеть, чтобы остаться в живых и в своём уме. И когда придёт время, мы опять получим удовольствие, разделив постель и не мучаясь мыслями о Локи. Я встал, прижимая к себе флягу. Эй, ты, женщина, у тебя песок в голове. Дел приподнялась на локте. Куда ты идёшь? Посижу с Джеребцом. Думаю, с ним будет веселее. С ним или с Локи? Рок шмоки проворчал я. Сейчас я обрадуюсь кому угодно, даже жаждущей любви Локи женского пола. По крайней мере, от этого я хоть что-то получу. Может быть, это будет последнее, что ты получишь, Тигр. Я говорил тихо и думал, что она не услышит мои слова. Да ну. Значит, это интересный способ умереть. Если, конечно, придётся умереть. Придётся, рявкнула Дел. Именно так поступают Локи. Отлично. вздохнул я я остановился похлопал жиребца сел на землю и отпихнул любопытный нос кнувшийся в мою флягу ну старик а ты мне что скажешь дел не воспитано расхохоталась